Глава 14. Глянув в окно, увидела, как Рома паркуется во дворе, и вылетела из дома. Схватила лучшего друга за руку и повела к соседу. Совёнок, что случилось? не понимающе поинтересовался Ромашка. Пока ничего, но на всякий случай подумай, куда можно спрятать сразу несколько трупов, прорычала я. Взлетела по лестнице на второй этаж и ногой постучала в дверь мажора. Открыл не совсем трезвый тип, который масляным взглядом осмотрел меня с ног до головы и уточнил: "Стриптизёрша?" "Почти", елейно улыбнулась я. "Где Макар?" "Там", он махнул рукой в глубик квартиры, накренился и с трудом удержал равновесие. "Пьянь", процедила я отодвинула парня в сторону и решительно вошла. В гостиной сидели трое парней и две девицы. Ароматы стояли такие, что хоть сразу закусывай. Я встала на пороге, уперев руки в бока. Арома расслабленно облокотился о косяк двери, брезгливо рассматривая всю компанию. Очень добрый вечер, господа, объявила я. Соседка, удивленно протянул мажор, поднимаясь с кресла. В том, что это именно он, я не сомневалась. Его голос я запомнила надолго. "Хорош, ничего не скажешь". Высокий брюнет с карими глазами и высокомерным, на удивление трезвым взглядом. В левом ухе красовалась платиновая серьга-колечко. На полу валялись бутылки элитного виски, а центр стола украшал зажженный кальян. Решила присоединиться. "Игриво", произнес Макар, приближаясь ко мне. Потише, предупредил его Рома. У нас со своими нельзя, хмыкнул мажор, тыча пальцем в Рому. Прости, забыла изучить правила. съехидничала я. Обалдеть, у тебя волосы красные, сообщил мне блондин, сидящий в обнимку с одной из девиц. Рада, что ты в состоянии различать цвета. Возможно, еще не все потеряно. Что она сказала? Повернулся он к еще одному блондину. Заткнись, велел ему Макар. А ты ничего. Жаль, что такая бука. Повернулся ко мне. Ты тоже ничего. Жаль, что такой говнюк. Не осталось я в долгу. Ты зачем пришла, Аня? Чуть склонившись ко мне, вкрадчиво поинтересовался мажор. Да, ни у одной тебя есть хорошие знакомые. Кивнул он, наслаждаясь произведенным эффектом. В гости, мило улыбнулась я. Ну тогда присоединяйтесь к нашей вечеринке, радушно махнул рукой Макар. Если ты имеешь в виду это сборище двуногих прямоходящих, то вынуждена тебя огорчить. Это не вечеринка, а обычная попойка, нагло глядя в глаза мажору, проговорила я. Тот ощутимо вздрогнул и зло сузил глаза. Что она сейчас сказала? промямлил всё тот же блондин. Дай своему болезному фантик и купи ему слуховой аппарат, обратилась я к мажору. У него явные проблемы с пониманием окружающей действительности. Он же без конца переспрашивает. Макар хмыкнув, опустив голову, а потом поднял на меня смеющийся взгляд. Да я тебе, блондин отпихнул девицу и попытался встать. Роман за моей спиной напрягся, но мажор повернулся и рявкнул: "Сиди!" Блондин икнул, но вернулся на место. Обижена, засопел и потянулся к початой бутылке заливать свое горе. Ну, Анечка, пришла, обидела моих друзей, угрожаешь всем недовольна. У тебя проблемы в личной жизни. Почти душевно уточнил мажор. Проблемы будут у тебя, король вечеринок, если не прекратишь эту вакханалию, предупредила я. Ты бы со словами поаккуратнее посоветовал мне мажор. Нравится быть занудой, будь. А еще раз врубишь ту утреннюю хрень, уши оторву. Очень страшно, покачала я головой. Ну что же, господа. Раз у вас тут вечеринка, давайте развлекаться, сказала бы одушевленно, проходя вглубь комнаты. Двум девицам мое вторжение на их территорию явно не понравилось. Они переглянулись между собой и принялись буравить меня ненавидящими взглядами. Я же мило улыбнулась в ответ и подошла к столу. Так, что это у нас тут, Хеноси? Так вот, куда государственный бюджет тратится? Макар никак не отреагировал на мои слова. Спокойно устроился в кресле, равнодушно наблюдая за нашими действиями. А я совершенно случайно махнула рукой, почти полная бутылка дорогущего коньяка полетела на ламинат. Стекло разбилось, А легендарная жидкость превратилась в некрасивую лужу. Я такая неловкая, сообщила Макару с милой улыбкой. А вы чего притихли? Включайте свою зубодробилку погромче. Я веселиться из изволю. Все четверо смотрели на меня как на врага народа, особенно девушки. Одна брезгливо сморщила нос, другая фыркнула и отвернулась. Скучные вы. Протянула я, оглядывая стол в поисках чего бы еще уронить, случайно, разумеется. Реакция Макара заставляла задуматься. В этой вдымину пьяной компании он единственный оставался трезвым. На мои действия реагировал вяло и лениво. Я надеялась от души поскандалить, а тут почти радушный прием приёмserdeбольного хозяина. И это напрягало. Очередная пакость или мажор в себе на уме? Ну вот, Ты пришла, и стала весело. Улыбнулся мне Макар. Это ты еще на моих вечеринках не был, ответила я. На твоих? заинтересовался Мажор. Я быстро глянула на Романа. Лучший друг понял меня без слов и насмешливо хмыкнул. Ну да, легкомысленно махнула рукой. Хочешь поучаствовать? В чем подвох? хмыкнул Макар. Если выдержишь все мероприятие от начала до конца, Я от тебя отстану. Нет. Прекращаешь это безобразие, ну или продолжаешь, но в другом районе, предложила я. "Интересно", равнодушно пожал он плечами. "Ладно, фантазия у меня богатая. В соседней квартире я, пожалуй, задержусь подольше", приподняв бровь, сообщила ему. "Торжественно обещаю раскрашивать каждое твое утро бодрыми яркими пробуждениями". "Пошли, Роман". "Ладно. Стой. Макар устало потер лицо ладонью, поднялся и подошел ко мне вплотную. Я иду на твою супер-вечеринку инкогнито. Настаюсь там до ее окончания, но ты взамен должна будешь мне желание. Издеваются они с давыдовым. Золотую рыбку в моем лице обнаружили не иначе. Одному услуга, второму желание. Ничего пошлого и интимного, предупредила я, и не нарушающего закон. Лады. Улыбнулся мажор и протянул мне руку. Я вложила свою ладонь в его и легонько сжала. Завтра в полдень у подъезда. Не опаздывай. В полдень? Лицо мажора вытянулось. У меня обширная программа. Широко и открыто улыбнулась я, отбирая руку. Обещаю, ты впечатлишься. Не сомневаюсь, задумчиво пробормотал Макар, потирая подбородок. И чтобы сегодня тишина была, прошипела я. Все по домам. велел он, оборачиваясь. Довольно, это уже мне. Я просто вне себя от счастья. Приложив руку к груди, елейно ответила я, отсалютовала на прощание, цапнула Рому за локоть и гордо удалилась. У двери на тумбочке сидел тот парень, который любезно впустил нас в жилище Мажора. И задумчиво медитировал, глядя на стену и раскачиваясь из стороны в сторону. Ромашка брезгливо зашипел и, открыв входную дверь, пропустил меня вперед. — Савенок, зря ты это затеяла, сказал Рома уже на улице. Посмотрим, отмахнулась я. Нужно за инвентарем съездить. Завтра утром заеду, пообещал Ромашка. Мне нужно возвращаться в кофейню. Прости, что отвлекла. Все в порядке. Лучший друг чмокнул меня в макушку на прощание. Завтра заеду в одиннадцать», — пообещал он, и потопал к своему авто.